В этот момент откуда-то с боковой тропинки выбежал коричневый спаниель и, увидев их, поднял голову, принюхался, а затем негромко и неуверенно залаял. Следом за ним появился какой-то человек с ружьем, двигавшийся быстро, но бесшумно. У него был такой вид, будто он собирается на них напасть. Но он тут же остановился, приветственно взмахнул рукой и свернул на идущую вниз дорогу. Это был всего-навсего новый лесник... Но своим стремительным и угрожающим появлением он не на шутку испугал Конни. Именно так она и восприняла его появление, как внезапную, неизвестно откуда взявшуюся угрозу. На леснике были темно-зеленые вельветовые брюки и такая же куртка. На ногах гетры, традиционный наряд егеря. Лицо красное, рыжие усы, какой-то отрешенный, устремленный вдаль взор. Он быстро спускался по склону. «Меллорс!» — окликнул его Клиффорд. Лесник тут же обернулся и быстрым взмахом руки по-военному отдал честь. «Вы не поможете мне развернуть кресло?» — обратился к нему Клиффорд. «И подтолкните его, тогда оно заведется легче». Лесник перекинул через плечо ружье и, двигаясь, все с той же поразительной быстротой и мягкостью, словно хотел казаться невидимым, приблизился к Клиффорду. Он был довольно высок, худощав, и производил впечатление неразговорчивого человека. На Кони он даже не взглянул, сосредоточив все свое внимание на кресле. «Конни, это наш новый лесник Меллорс. Вы ведь еще не были представлены леди Чаттерлей Меллорс?» «Нет, сэр». Был короткий, лишенный личных ноток, ответ. Лесник приподнял шляпу, и Конни увидела, что волосы у него густые и светлые. Он посмотрел ей прямо в глаза — И в его взгляде не было ни робости, ни излишнего любопытства. Он просто хотел понять, что она из себя представляет. Она почувствовала себя как-то неловко и смущенно ему кивнула. Он переложил шляпу в левую руку и отвесил ей легкий поклон, как настоящий джентльмен, но ничего не сказал. На мгновение он так и застыл в этой позе с шляпой в руке. «Но вы ведь какое-то время уже проработали здесь, не так ли?» спросила Конни. «Восемь месяцев, мадам, ваша милость». Спокойно поправил он свою оговорку. «И вам здесь нравится?» Она подняла на него взгляд. Его глаза слегка сузились, приобретя ироническое, чуть ли не дерзкое выражение. «Да, конечно, ваша милость, благодарю вас. Я ведь вырос в этих краях». Он снова слегка поклонился, повернулся и, надев шляпу, шагнул к креслу. Последнюю фразу он произнес небрежно, растягивая слова, что было характерно для местного грубоватого говора. Возможно, сделал он это в насмешку, потому что прежде в его речи не было и намека на простонародный выговор. Его даже можно было принять за джентльмена. Так или иначе, это был довольно любопытный тип. Легкий в движениях, держащийся независимо, по-видимому, одинокий, но уверенный в себе. Клиффорд запустил моторчик, и лесник, осторожно повернув кресло в направлении спуска, мягко сбегавшего к темной чащобе орешника, слегка его подтолкнул и сказал, «Я могу быть свободен, сэр Клиффорд?» «Нет, погодите, я бы хотел, чтобы вы проводили нас, на тот случай, если кресло застрянет. Мотор недостаточно мощный, чтобы ездить по холмам». Лесник посмотрел кругом, ища глазами собаку, лицо у него было странно задумчивое. Спанель поймал его взгляд и слабо вильнул хвостом. В глазах лесника мелькнула улыбка, будто он мягко подсмеивался над конней или поддразнивал ее. Но в тот же миг исчезла и лицо его вновь приняло непроницаемое выражение. Они довольно быстро двигались вниз по склону. Лесник держался рукой за спинку кресла, направляя и, когда нужно, притормаживая его. Он скорее походил на вольного солдата, нежели на слугу. И чем-то напоминал Томми Дьюкс.